— Я привез ее, патрон, — докладывает молодой Мэрилен, многообещающий сотрудник, которого перевели к ним недавно. Парень не настолько смел, чтобы как Бюсси выдвигать свои версии и защищать их. Нет, пока он только впитывает, учится и мотает на ус. Кстати, усы в подражании Папиену юноша тоже пытается отрастить, но пока безрезультатно. Мерлен хорошо печатает на машинке, старателен и трудолюбив, но комиссар оберегает его от столкновения с самыми мрачными сторонами человеческой жизни. Пусть пока походит свеженький, всегда одетый с иголочки, наивный парнишка, полный надежд. У него впереди вся жизнь, чтобы загрубеть и стать таким, как он, комиссар Папиен. Вот Мерлен вталкивает в комнату швейка, Маленькую, узкогрудую, розоватую женщину с типичным для ажарицы любви напряженным выражением лица. На носу у нее несколько визнушек. Возраст — выбирайте любой от двадцати до тридцати пяти включительно. Глаза смотрят недоверчиво, с профессиональным прищуром. Садись, Роза. Андрей тебе уже все сказал. Красотка бросает на полицейского слегка презрительный взгляд, достает дешевые папиросы и закуривает, даже не спрашивая разрешения. И Папион не делает ей замечания. Пусть он комиссар, а Роза всего лишь маленькая шлюшка, а в данный момент она главнее его, потому что видела убийцу и без ее показаний все его умозрительные заключения рухнут, как карточный домик, как карточный. замок из песка, который съела пенящаяся волна. Да чё ж там? То давайте ваши вопросы. Роняет женщина. Голос у неё хрипловатый, с характерными модуляциями тоже обычный для жриц любви голос. Ты знала графа Кавалевского? Спросил папион после того, как стандартные вопросы об имени, возрасте и профессии свидетельницы. исчерпанный. Я с ним не спала. Тут час перевела Роза разговор в понятную ей плоскость. Ее корей глаза насмешливо блеснули. Он предпочитал другой тип. Ему нравились брюнетки. Хотите подробности? Спросите у Викторины. Верно, на портрете, что лежал в ящике стола, была изображена брюнетка. Однако сейчас комиссара интересовало совсем другое. В ночь со вторника на среду ты работала на площади, да? — Да. — И видела человека, который крутился возле особняка графа Ковалевского? — Вы же знаете, что видела. — Опиши, как он выглядел. — Высокий, симпатичный, военный. — С чего ты так решила? — С чего ты так решила? Выправка. Порезервительно бросила Роза, явно не любившая длинных фраз. Как он был одет? Темный плащ, воротник поднят, руки в карманах. Чёрт! Отличный свидетель, подумал комиссар в невольном восхищении. Не то что некоторые, которые нагородят горы слов и подеразберись в них нее, тут всё к месту и каждое слово на вес золота. Головной убор. Без шляпы, блондин. Может, и цвет глаз его успела запомнить. А то глаза голубые. Так и запишите. Одно к одному. Молодой барон Корф. Ох, ох, ох! Бедная его мать. Нелегко и придется, особенно когда в семью вцепятся газетчики. Когда это было? Около полуночи. Я только вышла на работу, а пиши, что именно мужчина делал. Подошел к особняку графа. Я уже тогда обратила внимание, что он не звонит, а словно чего-то ждет. Застрял у двери, но тут меня отвлекли. Знаем о дело. Клиент подвернулся. Нега, когда по сторонам глядеть, пусть даже поблизости режут ходюжену графов. Хмыкнул про себя полицейский. Когда ты вернулась на площадь? Через полчаса, чтобы не соврать. И тут вижу, он бежит обратно. Баландин с военной выправкой. Роза молчеки внула, выпуская кольцо голубоватого дыма. Ты видела, как он выходил из особняка? Врать не буду, не видела. Но двигался оттуда, факт. У него были при себе какие-то вещи. Ну, что-нибудь чего не было, когда ты видела его в первый раз? Це вроде нет. По-моему, руки у него были свободные. Что дальше? Ну, я хотела завести с ним разговор, но мужчина просто меня оттолкнул и побежал дальше. Роза подняла левую руку. Видите, пятно на рукаве над манжетой. Это он оставил, когда толкнул меня. Я пыталась стереть, да какое-то. Кровь плохо смывается, факт. Ты раньше не видела этого человека? Нет, никогда. А могла бы его опознать? Без проблем. Больше той ночью не заметила ничего подозрительного. Может быть, кто-нибудь еще подходил к особняку, входил в него, выходил оттуда? Нет, нет, ничего такого я не помню. Значит, никто, кроме блондина с военной выправкой поблизости, не вертелся. Никто. Комиссар испытующе посмотрел на женщину. Ты понимаешь, что этому человеку угрозит гильотина, и что именно ты способна послать его на эшафот. Кому-нибудь еще, кроме Андрея, ты говорила, что видела его? Ну, может, пари, девчонок? Фыркнула Роза. А что? Хотите сказать, что он может кокнуть меня, как того графа? Я бы не стал исключать такую возможность. Хмуро ответил комиссар. Поэтому прошу тебя быть поосторожней. Может, тебе стоит на время оставить ремесло? И, пожалуй, неплохо будет переехать. Охрану я тебе обеспечу. Добростви,、да、комиссар. Усмехнулась Роза, поискала глазами пипельницу и, не найдя ее, загасила сигарету прямо на столешницу. Не на такую напали. Андрея меня в обиду не даст. Да, я сама смогу за себя постоять. Она задрала юбку и продемонстрировала комиссару нож в чехле. пришитом к подвеске, а в сумочке у меня всегда револьвер. Тяжелая у тебя работа, заметил папион не то сочувственно, не то со скрытой иронией. Подпишу протокол, вот здесь. И не говорите, рабоченка еще та, вздохнула роза, криво расписалась и поднялась с места. Круче, чем у вас, это факт. И посмеиваясь над собственной шуткой, женщина вышла из кабинета, а на прощание еще и сделала глазки Мерлену, который попался ей в коридоре. Папион вызвал двух из четверых своих агентов, считавшихся лучшими специалистами по слежке, и дал им наказ: заняться Розой и по очереди довезти ее двадцать четыре часа в сутки. Когда дело было настолько серьезным, комиссар не полагался ни на чьи заверения, предпочитал рассчитывать только на себя и на ближайший круг своих помощников, который не превышал десятка человек. Что касается двух других специалистов по слежке, комиссар уже успел дать им поручение не выпускать из виду главного подозреваемого Михаила Корфа.